Глава 20. При встрече король был крайне встревожен моей новостью, и мне даже не пришлось уговаривать его снова организовывать поиски. Я всегда очень ценил Рейгора, если есть хоть малейший шанс спасти его, то я готов задействовать на это любые ресурсы, отвечает он в завершении нашего разговора. Мне приходится переночевать в королевском замке, Но уже рано утром, едва успевает показаться солнце над горизонтом, мы отправляемся в путь. Из соображений удобства мне предоставили открытую повозку, чтобы я могла сообщать элакею нужный маршрут. Хоть я и чувствую рыгора так сильно, как никогда прежде, но все же с трудом определяю, куда нам двигаться дальше, ведь мы ограниченными местами, по которым способна проехать повозка. И выбирая объездные маршруты, иногда отдаляемся от нужного места. На улице уже смеркается, когда я наконец чувствую близость того места, в котором находится Рейгар. В груди печет и дыхание перехватывает от волнения. "Нам туда", дрожащим голосом командую я и указываю на густой древний лес. Через несколько минут нам приходится остановиться. Потому что проехать через бурелом просто невозможно. Я выхожу из повозки, а стражники спешиваются и окружают меня, защищая от непредвиденных опасностей. Подол платья то и дело цепляется за сухие ветки, которые оцарапывают ноги. Кожу жжёт, но я лишь еще быстрее иду вперед, даже не пытаясь ступать осторожно. Моной будто завладела неведомая сила, и ноги сами несут меня вперёд. В лесу уже совсем стемнело. Тревожная тишина нарушается лишь хрустом под ногами и редкими криками ночных птиц, доносящихся издалека. Уже с трудом удаётся разглядеть дорогу перед собой. Внезапно в груди становится совсем невыносимо тесно, голова кружится, словно хмельная И наконец я вижу маленькую накренившуюся избушку. Он там. Едва слышно шепчу я и хватаюсь руками за воздух, желая устоять на ногах. С вами и все в порядке? спрашивает меня главный стражник, поймав за пару мгновений до моего падения. Не совсем, честно отвечаю я. Но нужно идти. Мы уже совсем рядом. Держитесь за меня, так будет безопасней для вас, отзывается он, и я крепко подхватываю стражника под руку. Мне стыдно от того, что приходится идти под руку с другим мужчиной, но я как-нибудь переживу эту неловкость. Главное не упасть без чувств и ещё до того момента, как доберусь до Регора. «Останьтесь здесь, неоспоримым тоном произносит главный стражник когда мы останавливаемся в паре метров от избы. Мы не знаем, что внутри, и вам безопаснее остаться здесь, пока мы все не проверим. Понимающе киваю и остаюсь стоять вместе с несколькими стражниками, а остальные же активируют световые артефакты и отправляются разведать обстановку. Один из стражей срубает замок с двери, который я сразу и не разглядела. А затем с трудом отворяет скрипучую дверь. В оборонительных стойках стражники один за другим входят внутрь. А через мгновение слышу, как оттуда раздается страшный рев, в котором я безоговорочно слышу Рейгора. В его звучании столько же боли и отчаяния, сколько ощущается мною из-за нашей связи. Сердце разрывается в груди на части. И я вопреки здравому рассудку спешу войти. Врываюсь в избу и вижу жуткую картину. Прикованный цепями, Рейгер на коленях стоит на полу. Его руки заведены над головой, а цепи настолько короткие, что почти не дают ему двигаться. Его получеловеческий образ такой же пугающий, как и в те разы, когда он выходил из себя. Но сейчас он уже больше походит на зверя, нежели на человека, на обезумевшего и израненного зверя, который глядит на окружающих с опаской и ненавистью. Эта жидкость проникла в его тело через трубку. Тихо обращается ко мне главный стражник и показывает сосуд жидкостью болотного цвета. Едва успели снять это, но даже не знаем, как его освободить. Придётся вернуться в замок и обсудить с королем, что нам теперь делать. Вы хотите оставить его здесь в таком состоянии? Изумляюсь я. Он же в любой момент может умереть. Леди Этрис, что мы можем сделать? Разводит он руками. Он тут же пытается наброситься, когда мы приближаемся к нему. Мы просто люди, а он дракон который сейчас ничего не соображает и с лёгкостью убьёт всех нас. Похоже, его свели с ума, и боюсь, что это необратимо. Всё обратимо. Цежу сквозь зубы сжимая, дрожащие ладони в кулаки, я сделаю для него противоядие. Вы знаете, что это такое? Он вновь поднимает сосуд на уровень моих глаз. Не знаю, но определю и спасу его Без конкретики отвечаю ему не стоит рассказывать о том откуда я знаю что это за зелье и как остановить его действия. иначе могут возникнуть вопросы и подозрения на то что его могла травить я вряд ли стражники знают толк в зельеварении и пусть думают что противоядие я могу изготовить здесь и сейчас подхожу к узкому подоконнику и ставлю на него сосуд а затем достаю все свои склянки из поясной сумки добавляю каплю противоядия в отравляющее зелье и вижу как оно начинает нейтрализовываться на поверхности это точно оно никакой ошибки то же самое зелье о котором я читала в книге и которое уже подмешивали Рейгару прежде И неизвестно, как долго это продолжалось. Делаю вид, что что-то смешиваю, а затем беру склянку с противоядием и приближаюсь к Рейгору. Он тут же дёргается навстречу мне и рычит, обнажив острые зубы. "Тише, Рейгор, это я, Лина", ласково произношу я, опустившись перед ним на колени и вглядываюсь в его горящие безумным огнём глаза. Надеюсь, что мои слова пробудят в нем разум, заставят хоть немного успокоиться и принять помощь. Но в его поведении ничего не меняется, а во взгляде нет даже намека на узнавание. Это причиняет еще большую боль, чем видеть Райгера в таком состоянии. Незаметно смахиваю слезу, скатившуюся по щеке, и достаю из сумки миниатюрную мерную ложечку хотя бы по капле, но я заставлю Рейгора выпить противоядие.